Глава пятьдесят т р Не знаю, сколько я проспала. Вот только лучше бы не просыпалась вовсе, потому что едва о т к р ы в глаза, я увидела огромное лицо ведьмы, склонившееся ко мне. Не спишь? Хорошо. Вот тебе орешки. Погрызи. Она бросила в клетку горсть орехов и снова закрыла ее. Орехи были коричневыми, шершавыми и просто огромными. Да и все вокруг изменилось, выросло в несколько раз, и видела я все как-то по-другому, и ощущала себя иначе. Мне хотелось биться в истерике, кричать, дергать прутья решетки и звать на помощь, но какая-то новая часть меня деловито поднимала один орех за другим, выискивая самое крупное и хорошее ядро. Я стала белкой. Пообедав, я забралась в колесо и побежала, выплескивая энергию. Нет, я не белка, я человек и должна думать как человек. д е л и я остановись, прошу тебя, ты должна б о р о т ь с я Я сбавила темп, дождалась, когда колесо з а м е д л и т с я и спрыгнула на пол клетки. Тут же взобралась по прутям ь под потолок. Похоже, в этом виде я совсем не могла сохранять неподвижность. Надо на чем-то сосредоточиться. Ну конечно, нужно сосредоточиться на побеге, а для этого я должна придумать план. Самым оптимальным казалось дождаться, когда ведьма куда-нибудь уйдет, тогда можно попробовать сбросить чары. Возможно, у меня получится. Все равно больше ничего в голову не приходило, как я не напрягалась. Но ведьма не уходила. Я беспрестанно следила за ней, прыгая по прутям. ь Больше она со мной не заговаривала, занимаясь своими ведьминскими делами, варила что-то в большом котле, подвешенном в очаге. Периодически возвращалась к столу, чтобы свериться с толстой книгой, раскрытой почти посередине. Затем бросала в варево очередной ингредиент и снова размешивала суковатой палкой. Да когда же ты уйдешь? Периодически я чувствовала голод. Тогда грызла очередной орех и снова возвращалась к наблюдению. Подумав, решила изменить план. Дождусь, когда старуха уснет, и сбегу. Но план провалился сразу же. Перед сном она долго к о п о ш и л а с ь за занавеской, где похоже стояла ее кровать. Затем вышла уже в ночной рубашке, до щиколоток, и подошла к клетке. Что она задумала? Ведьма раскрыла ладонь и сдула с нее какой-то порошок мне в лицо. Я сделала только один вдох, и меня тут же затопила тьма. Следующий день был похож на предыдущий, и мной начало овладевать отчаяние. Мне все труднее было сдерживать животные инстинкты, и в конце концов я позволил а б е л к е побегать в колесе. Ночью старуха снова меня усыпила, и проснувшись утром, я поняла, мне отсюда не выбраться. Неужели я навсегда останусь белкой, и мои родители никогда не узнают, что со мной случилось? Им скажут, что я сбежала из тюрьмы и пропала. Меня никто никогда не найдет, а даже если кто-то и найдет, Решит, что я белка, и в лучшем случае выпустит в лес. Это конец. Больше я не пыталась подавлять инстинкты. Зачем? Все равно мне суждено умереть белкой. Пусть уж не быть ее, скорее поглотит меня, меньше страданий от осознания собственной беспомощности. Ведьма, перебиравшая склянки на столе, вдруг замерла и уставилась в одну точку. Сперва я даже не обратила внимания, но она стояла так несколько минут, затем пошла за занавеску, чем-то шуршала там, что-то передвигала и вышла с большим круглым зеркалом в руках. Она положила зеркало на стол и смахнула с него пыли рукавом своего балахона. Старуха долго смотрела в зеркало, и я сама замерла, повиснув на прутьях клетки, очень старалась по выражению ее лица понять, что же ведьма там видит. У нее вскочил прыщ на носу. Нет, здесь что-то другое. Думаю, это волшебное зеркало. Вот только, что оно показывает? Старуха хмурилась и жевала губу. Потом выругалась и куда-то ушла. Я в ы ж д а л а несколько минут, все еще не веря своему счастью. Она ушла, на самом деле ушла. Так, а теперь з а д е л о Я должна стать человеком, пока она не вернулась. Очень, очень захотеть сосредоточиться. и выпустить желание мощной волной. Открыла глаза, ничего не изменилось. Так, еще раз, снова ничего. Что я делаю не так? Не понимаю, почему это не срабатывает, ведь раньше у меня получалось. Неужели я не сумею отсюда выбраться? Страх и отчаяние захлестнули с головой. Нет, нет. Лапы сами побежали к колесу. Белка рванула вперед с бешеной скоростью, убегая от моей внутренней боли. Что я делаю не так? Я же не хочу быть белкой. Какая же я глупая! Не нужно хотеть превратиться в человека, ведь я и так человек внутри этого б е л е ч ь е г о т е л а Нужно перестать быть белкой. Один, два, три. Получилось. Я почувствовала. Как начала быстро расти, а клетка стала резко уменьшаться. Вот уже деревянное колесо с глухим ударом отнесло к прутям ь решетки. О боги, я же внутри маленькой металлической клетки! Она сейчас меня разрежет! Думай, Делия, думай. Думать получалось плохо, ведь я росла так быстро. Металлические прутья были все ближе. Жалобно з а т р е щ а в раскололось колесо, больно уколов меня щепкой. Кровь я уже не видела, было слишком тесно, только чувствовала, как она стекает по плечу. Надо разрезать решетку, иначе она разрежет меня. Я зажмурилась, сосредоточилась и вообразила кусачки, представила, как беру их в правую руку, подношу к одному из прутьев и нажимаю. Металлический прут лопнул, и я возликовала. Получилось. Но в этот момент меня з а ж а л о Я с т а л а слишком большой для этой клетки. Голова и ноги располагались под каким-то немыслимым углом. Быстрее, Делия, или тебя сейчас разрежет на мелкие кусочки. Моя воображаемая рука крепче перехватила кусачки и начала резать прутья. Главное, не позволить себе отвлечься на острую боль по всему телу. Давай же, Делия, ты сможешь. Кусачки громко щелкали металлом. Я закусила губу от усердия и, чтобы не потерять сосредоточенность, еще один пруд, последний, скорее! Клетка распалась на две части, а я упала со стола, не сумев сгруппироваться, больно шмякнулась на пол, ударившись, кажется, всем телом. Застонав, попыталась пошевелиться. У меня болело все, что только может болеть. Мое тело превратилось в один огромный синяк. Кряхтя, как древняя старуха, поднялась на ноги. Опираясь руками о стол, вдох, выдох. Нельзя тут рассиживаться. Мне нужно убираться отсюда. Я перебрала руками по столешнице, собираясь продвигаться к выходу, и мельком взглянула в зеркало и тут же вскрикнула от ужаса. Он нет. Только не это.